«Не обману!» — Аня секунду подумала и сделала известный жест, царапнув зубом большой палец. «Сидела?» — усмехнулся старик. Аня помотала головой. «Ладно. Ту ночь свадьбу вон там гуляли. Я от шума этого сюда ушел, под дождь. Мы же и дождику рады. Кости, хоть и старые, Но еще не солома, а дождик тот, паш озера был. Я его в руках подержал, как поздоровался. Узнал, значит. Гляжу оттуда, то есть от свадьбы, идет девка. Не невеста по виду. На голове шалаш такой, в руке стакан на тонкой ножке. «Бокал», — подсказала Аня. «Бокал пускай». Бокал она на асфальт уронила, засмеялась и говорит «На счастье!» — это я слышал. Только она за гаражи завернула, тут он и появись. «Кто?» — не выдержала Аня, размеренного с паузами и пережевыванием слов, рассказ. в кулак, конечно!» — изумился ее недогадливости старик. Выскочил, будто из дождя, пронесся мимо меня, правда не заметил. Я же кучей мусора к дереву притулюсь, меня и не видать. Вот и весь сказ. Рассказ оборвался неожиданно, на самом главном. — А потом что? — спросила Аня. — Потом я под горкой устроился. Все-таки дождик меня до костей пробрал, соснул маленько, а уж на утро узнал, что девку эту вовкулак загрыз. — На следующее утро? — Так ее же дня через два-три нашли, — припомнила девушка. — Так мне бомжи сказали. Сказали, что девку видали у гаражей с разодранной шеей и дальше себе пошли, а я здесь остался. — А милиция вас не допрашивала? — Я же ей не напрашивался, а так сразу меня и не увидать. Вот я тебя здесь второй раз вижу, а ты меня первый. — Это когда собак отлавливали. Я тогда сюда приходила. — А с чего вы взяли, что ее девушку эту... Вовкулак загрыз. Так он быстро за ней бежал, А она шла медленно. Дождь подол собирала. Как же ее было за гаражами не догнать? Догнал и погрыз. Поравняли тучи с волками. Вот и вызвали Вовкулака. Аня испугалась, что старика опять понесет. Я вам, дедушка, водки три бутылки куплю, самый хороший. Вы мне только все подробно расскажите, как этот вовкулак выглядел. Три бутылки — это не угощение. Да и мудреная водка мне ни к чему. Угостить, если хочешь, так одной простой по травушке вполне довольно. Пусть только прозрачная будет. Спрашиваешь, как выглядел он? Как старухи его описывают?